Глава 5. Событие 28. Только приступили к конструктивной беседе о завоевании Западного рынка, как в дверь позвонили. И без всяких шестых чувств Пётр понял, что это по его душу. Нет, по тело. В душу коммунисты не верят. За дверью был без экивоков коммунист. Ростом товарищ был с Петра, а может, на пару сантиметров даже пониже, а вот вес Вес коммунист имел под сотню, и это был не пивной животик, а были мышцы. «Тишков Петр Миронович?» — спросил, но в ответе не нуждался. «Возможно, фотографию видел. Собирайтесь, едем в Завидово». Очевидно, обладатель мышц ожидал вопроса типа «куда» или «зачем». Петр промолчал. «Кто же в 21 веке не знает, что Завидово — дача дорогого Леонида Ильича?» Помолчали. «Где ваши дочери?» первым бросил играть в молчанку коммунист. Пётр мельком глянул на часы и уловил приподнявшуюся бровь собеседника. Швейцарцы показывали почти 12. Зря их надел, запоздало пожалел Пётр, давай пентривался. Теперь доложит. Скорее всего, в Третьяковской галерее. И тут товарищ удивил. Он достал из внутреннего кармана рацию, вполне себе небольшую и даже в пластмассе. Для 1967 года вещь неординарная. Василий к выходу в Третьяковку. Две девочки 10 лет. Посланец вопросительно выгнул бровь. С ними мужчина лет 40 в кожаной куртке. Девочки в куртках с капюшоном из серого материала, подсказал Пётр, правильно истолковав вгибание. Но так не интересно. А где первый я окунь, говорю с dna не вы? Собирайтесь машина внизу. Вам нужно заехать в гостиницу. Зачем за песнями чуть не изобразил улыбку собеседник, но вовремя одумался. Нет кассеты с собой, да разве можно такую ценность в номере оставлять? Вон в знаменитом многострадальном портфеле. Ждёт у вас в машине. Пришлось распрощаться, но тезисы намеченные, пусть думают. Назначили ещё одну встречу во вторник вечером в ресторане Прага. Просто Пётр других не знал. Немаскивич. У подъезда ожидала не чайка, да даже и не Волга. Рафик. Так ведь и не Рафик, чуда-юда, голубая коробочка типа Рафика, но без окон. И мордочка другая, более квадратная и с круглыми фарами. Что это? поинтересовался Пётр у собеседника, обойдя голубое чудо. Ераз 762. -й. Говномашина. Хоть и новый, но ломается каждые 3 дня. Только что снова из ремонта. Ни черта армяне делать не умеют. А вот тут Пётр был не согласен. Вон, сегодняшний банкет сумели в ошибках подчинённых всегда виноват начальник, либо не тем делом заставил заниматься, либо не проконтролировал. Кто-то в одном из попандинских романов Штели читал про эту машину, тоже оругал автор. Начитался, видно, негатива в Википедии, а мы не будем ругать, нам дела нет. Нам нужно Краснотурьинск сделать лучшим городом мира, а не страну спасать. не умеют и не хотят армяне с грузинами выпускать хорошие качественные машины и флаг им в руки и барабан на шею и ноты за пазуху пусть мандарины выращивают вон дети их видят только под новый год значит мало деревьев мало рабочих рук заводы надо строить в России а мандарины выращивать в Грузии с Арменией а не наоборот в принципе понятная основная идея заставляющая там строить заводы Идей-то несколько, в том числе и демографическая. Там быстро растет население за счет высокой рождаемости, и людей нужно трудоустраивать. Но не это главное. Главное увеличить процент рабочих в республиках. Именно из-за того, что на Украине при создании СССР была мала постройка пролетариата, сельское население, крестьяне, Ленин со Сталином и отдали безвозмездно хохлам Донецк, Луганск, Николаев, Одессу. Это чисто русские города с крохотным процентом фамилий, заканчивающихся на «о», зато пролетариата там хоть ешь одним местом. Кому лучше сделали творцы первой перестройки? И вообще для гениев у них многовато ошибок. «Ваши?» — отвлек от государственных мыслей Петра коммунист. Дорогу пересекали Маша с Таней в сопровождении Макаревича и трех похожих на коммуниста типов. «Петр Миронович, нас что, арестовали?» — бросился к Штере литовский еврей. «Петра» — «Петра» — «Петра» — «Петра» — «Петра» — «Петра» — «Петра» — «Петра» —« Ну что вы, Марк Янович, нас Брежнев в гости зовёт. Приказано вас троих доставить, пробубнил главный коммунист. Марк Янович, директор колхоза, в котором и создан наш ансамбль, думаю, Леониду Ильичу будет интересно с ним познакомиться. Кроме того, там ведь будут принимать горячительные напитки, а кто в это время присмотрит за девочками? Сделал Пётр попытку повысить общественный статус бывшего זК. Есть приказ. Присмотрят, не волнуйтесь, там будут и внуки Леонида Ильича. «Извините, Марк Янович, пытался. До свидания. Встречаемся завтра в половине восьмого у меня в номере». Внутри неказистое изделие армянских автомобилестроителей выглядело гораздо презентабельней. Почти что салон кадиллака, только столика с висками всякими не хватает. Темная почти черная замша, шторки на несуществующих окнах. Уют. И кто-то поработал над шумоизоляцией, и вообще над изоляцией. И по ногам не дуло, и звука мотора почти не было слышно. Могут и ведь, если заставят. Внуков у дорогого Леонида Ильича на даче было трое, все. 15-летняя Виктория, 8-летний Леонид и 6-летний Андрей. Невеста Виктория держалась в стороне, только холодно кивнула при встрече. Пока. Пока девочки не избавились от курток. Эти модницы в музее надели сценические платья в стиле милитари с стоячим воротником и десятком карманов на стальных молниях, самых широких, что нашли, плюс сам материал камуфляж типа американского вудленда, то есть близко расположенные пятна коричневого, чёрного, зелёного и очень светло-зелёного цветов. Спереди шнуровка, как на ботинке, плюс чёрный кожаный ремень с довольно массивной латунной израндоля, чтобы не тускнел, пряжкой И с такой же кожи узкие пагоны, спускающиеся с плеча на рукав, тоже с пряжками. Ну и берцы из чёрной кожи со вставками светло-коричневой. Осматривать девочек бросились все: и Виктория, и Галина, и даже бабушка Виктория, и жена Юрия Леонидовича Людмила Владимировна. Пусть смотрят, для того и шили. Подошёл покрутить юнных дарований и Мари Слеепа. Новая пассия Галины, и не побоялась ведь женатова мужика привести в дом родителей. «Где это делают? Импорт?» Характер внучки уже сложился. «Нет, с бабкой разбаловали». «Разве загнивающие капиталисты так смогут?» «Материал сделан на Свердловском комвольном комбинате, а пошиты платья в ателье Краснотуриинска. У нас же и ботинки в сапожной мастерской шили. Понравилось?» «А кто модельер?» — неудобный вопрос задала Галина Леонидовна. Пётр его с Машей и Викой обговаривали. Та открещивалась как могла. Пётр Миронович, мне 10 лет, не забывайте. Пришлось взять огонь на себя. Он перед вами. Но надо же, поэт, писатель, художник, модельер, разносторонний вы человек. Галчонок, ты не поверишь, но Фурцева мне рассказала об ещё одном таланте Петра. Он отлично рассказывает им же и придуманные анекдоты. Пётр Миронович, немедленно расскажите свой анекдот, безоперационно потребовала Галчонок. Прямо вот с порога. Да не стесняйтесь, все свои, подмигнул ему Марис. А можно тогда политический? Раз все свои, то не посадят ведь? О, же, неплохо. Ха, давай, политический, изобразил грузинский акцент Брежнев. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв посетил свиноферму. Фотокорреспонденты газеты Правда сделали снимки и на утро обсуждают, как же их подписать. Один предлагает: "Свиньи вокруг товарища Хрущёва". Отклонено. Другой редактор. Товарищ Хрущёв среди свиней. Ни в коем случае это же первый секретарь. Думали, думали, на утро вышла газета и подпись под фото. Третий слева товарищ Хрущёв. Через 5 минут публика вытерла слёзы и потребовала продолжения банкета. Как изменил Хрущёв ленинскую формулу коммунизма? Коммунизм это советская власть плюс кукурузизация всей страны. Кукурузизация «Петр Миронович, ну, Марили, сами все придумываете. Вам надо вместо Райкина выступать, у вас смешнее». Опять пять минут слезы и сопли вытирали. Первая вот жена дорогого Леонида Ильича отсмеялась. «Петр, давайте еще один и к столу, короткий только». Брежнев достал платок и вытер слезы, что скопились в уголках глаз. На пенсии Никита Сергеевич посылает жену в магазин за икрой. Нина Петровна сходила в обычный гастроном и ничего не принесла. Возмущается Никита Сергеевич. Всего 2 недели прошло, как меня сняли, а уже всё развалили. Развалили Леонида Ильича пополам согнула. Почему после удаления Сталина из мавзолея там удвоили охрану? Возле мавзолея видели Хрущёва с раскладушкой. Всё, всё, хватит. Нельзя же так до сердечного приступа доведёте. Замахала на Петра руками Галина. Пойдёмте по чаю в 니чем, а потом девочки нам споют пару песен. Немного о самом Завидово. Пётр раньше там был, хотя и слышал, что из дачи сделали музей. Гулять не хочу. Дача поразила. Нет, далеко не роскошью. У божество. Само здание по шкале Рихтера получит 9 баллов. Человека 21 века сотрясёт и повалит на землю. Двухэтажный небольшой барак из серого камня Больше всего напоминающего шлакоблока и ничем не облицован. К нему две сросшиеся пристройки в один этаж и с одной стороны. Какой-то неоклассицизм. Петр в душе надеялся, что архитектора расстреляли. Дальше больше, в двух десятках метров, небольшая баня отдельным строением. Деревянная, совершенно не вписывающаяся в композицию. И вокруг всего этого растаявший уже лук с молодой порослью мати-мачехи и лопуха. можно ведь герань посадить, колокольчики разные, ромашки. Нет, обычные сорняки, хорошо хоть борщевик канет. Или его ещё в страну не завезли, горе агрономы. Как фамилия этого ландшафтного архитектора? Дайте адрес, чтобы случайно не зайти. Внутри дачи не лучше. Стоп. Перед входом в дом стоит фигурка небольшого оленя, покрашенная в золотой цвет. Другой краски не было, или от унитаза осталось? И ведь, дорогой Леонид Ильич, этим всем гордится? Он сюда руководителей иностранных государств приглашает, или Брежнев в чистейшей воды бесережник или полный идиот. А ещё в обоих случаях у него нет ни малейшего вкуса, необразованный крестьянин. Внутри была только одна вещь, которая выбивалась из нищбид вкусницы бильярдная с хорошим массивным столом и фонарями над ним. ке из какого-то красного дерева, шары из слоновой кости. Или сейчас ещё нет других. В холле на первом этаже лежал большой ковёр, очень большой и не очень красивый. Просто большой ковёр с низким ворсом и низкой плотностью, дешёвая подделка из Узбекистана. На стене голова кабана. Потом, путешествуя по дому, увидел ещё две головы оленью и волчью. Головы были хороши для охотничьего домика или дома средневекового оборона, но ведь это дача. Неудобные и немягкие стулья, длинный банкетный стол. Канапушка несоразмерная, не в цвет остальной мебели. Кухня вообще собрана из разных по стилю и цвету предметов. А во всех комнатах на потолке висят изделия неумех стеклодувов из гусих хрустального. А ведь Чехословакия рядом и сидит на наших дотациях. Ладно, сами люстры. Привези мастеров и обучи этих гусей хрустальных. Что не так с этой реальностью? Почему устроим Асуаны и отправляем сотни танков и самолётов в Египет, сотни самолётов во Вьетнам и не можем сделать евроремонт в главе государства? Почиёвничали за этим самым длиннющим столом, хорошо хоть не самовар вынесли. Жена ли они да Ильича, ещё одна женщина внесли несколько больших заварочных чайников, потом чашки с блюдцами, вполне себе красивые, не иначе у императоров позаимствовали. Вот только на всех одинаковых не хватило. Точно нужно расстрелять организаторов этого всего. А вот пирог с яблоками был хорош, настоящий штрудель. Пётр пробовал в Мюнхене. Мне добавки. Во время этого действа к Брежневу подошёл один из коммунистов и отозвал в другое помещение, а когда Леонид Ильич возвращался, то Пётр мельком увидел в приоткрывшуюся дверь семечастного и не узнал бы, но товарищ председатель комитета был в генеральской форме. Брежнев Владимира Ефимовича к столу не позвал и сам спасать мир не ломанулся, только усаживаясь снова во главе стола, с непонятным прищуром глянул на Петра. Дескать: "Ну-ну. Пётр Миронович, это Виктория Петровна, вы бы и сняли пиджак и галстук вон, вспотели, у нас тепло". Отяжков взял и с дуру выполнил. А там хайтыковая рубашка, до этого из-за костюма и галстука была почти не видна, но может пуговки на воротнике в глаза бросались. «А теперь?» «Ну, ничего себе!» Это вскочила Галина и начала его вертеть. «Опять Краснотурьинск?» Одобрительно покивал Лиепа. «Леня, тебе надо такую же рубаху!» Включилась и устроившая все это жена дорогого Леонида Ильича. «А мне платье!» Не удержалась внучка. «И мне парочку!» Подлила масло Голчонок. «Мариса, тебе нужно такую рубашку и костюм, а то краснеть иногда за тебя приходится». «Прям уж краснеть!» На салисте балета был явно заграничный костюм, но один чёрт мешковатый, и брюки застёгивались чуть не на груди. И не спорь, Пётр Миронович, как это организовать? Галина, не встретив сопротивления родителей, разошлась. Домашней заготовки на такой вопрос не было, пришлось импровизировать. У меня созрел дьявольский план: озвучить "Не томите, это невестка Вика не удержалась". «Леонид Ильич берет вас и летит в Свердловск. Там он встречается с руководством области, посещает Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, а вы в это время приезжаете в Краснотуриинск. С вас снимают мерки и в авральном порядке шьют заказанные вещи. Морис же берет с собой партнершу и дает пару выступлений в наших дворцах. Кроме вас желателен приезд в Краснотуриинск и человека, который в армии отвечает за форму. Леонид Ильич, вы же видели ту, что была на Гагарине». сказал, а ш передернула от страха. Уже генеральному секретарю указивки выдаёт. Папа, это понятно, Голчонок, но, возможно, не сработало бы. Деда, может, и этого бы не хватило, хотя Вика старалась, столько мольбы в голосе. И мне форму. Все забытые дети младшего Брежнева напомнили о себе хором, а тут и отец появился. Правда, пап, давай сиедим. торговый представитель СССР в Швеции, наверное, за всё время застолья столько слов не сказал. И люда себе платье закажет, а то ей и вправду в Швеции краснеть приходится. Людмила Владимировна серая мышка, сидевшая среди внуков, вдруг смутилась и добавила свой пятачок. Неудобно ведь. Это скорее всего Брежнева и добило. Всё же мужик он решительный и за семью горой. Возьму гречка с устиновым и Кириленко. Первого демонстрация, а дальше концерт. Второго отсыпаемся, третьего летим в Свердловск. Вечером вы садитесь в поезд и едете в Краснотуринск, а мы в Тагил. Двух дней хватит, кивок Петра. Пятого выезжаем назад и шестого утром самолет в Москву. По форме скажу гречка, пусть возьмет с собой кого. Красивая, без всяких сомнений, но ты ведь представляешь, сколько будет стоить переодеть всю армию, перестроить все заводы. Пётр ничего не ответил, мозг лихорадочно бился в голове, пытаясь избежать куда подальше от навалившегося ужаса. Разрядила обстановку Виктория Петровна. Пётр Миронович, Леонид говорил, что ваши дочери поют замечательные песни, можно послушать? Нужно. Нам бы магнитофон. Осмотрел комнату Пётр. Сейчас принесу, подскочила Вика. Принесла чёрно-белый чемоданчик, открыла. Совсем даже и неплохо, катушечник Грюндิก ТК-47 стерео. Пётр от швейцарца в два с лишним раза больше по размеру получил установку, но понадеемся на качество немцев. Поставил катушку с песнями, что уже пели после награждения. «Не надо множить сущности, тем более, что таких песен и придумано-то, а не больно много». Вика спела «Не валяй дурака Америка», а потом устроила своё представление с чемоданом. «Понятно, что в гостиницу за ним пришлось всё же заезжать. Сам Пётр бы и не вспомнил», — подсказала Таня. Уже залезли в армянский рафик и даже тронулись, и тут... А чемодан? Пришлось ехать в Россию. Так как гостиница еще была недостроена, то подъехать к западному корпусу днем не получилось, пришлось пешком прогуляться. Но вернемся к песням. Когда смолкли последние аккорды «Гуляй, Россия и плачь, Европа», и Вика Маша продемонстрировала лунную походку, наступила тишина. Эффект ожидаемый, вещь для 1967 года убийственная. А меня так научи. Первая вскочила на центр комнаты Вика. Да, Пётр Миронович подтрясли, убийственная вещь, первым высказал своё мнение Ильепа. Я тоже этому хочу научиться. Интересный город Краснотурьинск, уже с нетерпением жду поездки. Там ведь, наверное, ещё больше чудес. Ответить не дали, все начали хлопать и требовать повторить. Один Брежнев сидел и широко улыбался. Он ведь уже и видел, и именно поэтому пригласил показать семье Теперь вот как и всякий политик купался в лучах чужой славы. «А нет у вас новых песен про войну?» Это неожиданно подала голос Виктория Петровна. «Ну, баба, пусть споют еще раз про Европу!» Аж покраснела от крика младшая Виктория. «Вот уж и спросить нельзя!» — отмахнулась жена дорогого Ильича. «Хорошо, сейчас Маша и Стане еще раз споют про Европу, а потом новую военную!» — ринулся мирить небожителей Петр. спели. Нужно было перемотать плёнку, так как нужная песня, вернее, минусовка была через две. Но Пётр, не разобравшись до конца в управлении немцам, нажал не ту клавишу. Вместо шуршания перемотки началась песня. Тишков хотел её выключить и всё же перемотать, но не дали. "А ну стоять", это скомандовала Галина. "А ну и понятно, голосом эфиопской дивы Икерту Дириг воссоздавалась одна из лучших песен, написанных в СССР. у обеды глаза зелёные наверное Сергей Беликов пел не хуже нет споёт или теперь не споёт не в этом дело и Штели и Цыганова слышали эту песню и в исполнении Ваенги и в попытках переделать слова на женские для Талкуновой куда им до да, Беликова даже слушать противно а вот высокая меццо-сопрано эфиопки и чудесный акцент сделали песню даже лучше к концу всё-таки вытирали слёзы не стесняясь Что это было? Первым обрёл голос Гинсек. Песня новая, завтра буду регистрировать, пожал плечами Тишков. Пётр, ты дурачка, ты не включай, кто поёт, подлетел Брежнев. По моей просьбе недавно Екатерина Алексеевна Фурцева прислала в Краснотурьинск трёх молодых певиц. Одну из Эфиопии, её зовут Керту Дерир, и двоих с Кубы. Вот эта Керту и пела. У вас что там, негритянки по Краснотурьинску разгуливают? усмихнулась Галина. Одна кубинка довольно темнокожая. Она дочь заместителя министра РВС революционных вооружённых сил Кубы и селого коменданта Хуана Альмейда Боска. Зовут девушку Джанетта Анна Альмейда Боска. Как-то это мимо меня прошло. Дочь заместителя министра вооружённых сил Кубы? Продолжаешь удивлять ты меня, Пётр. Вроде бы некуда уже, а каждую минуту новость. Тут вот тот семичасный приехал, говорил, что ты военным лекцию сегодня в России читал и секреты государственные выбалтывал. Врёт ваш семичасный. Закусил у дела Пётр, один чёрт ничем хорошим общение с сильными мира сего не заканчивается. Ошибся. Поясни. И взгляд такой хитренький, явно не так доложил кгбэшник. «Совершенно случайно я стал обладателем передовой технологии литья, вот и хотел рассказать о ней новым знакомым. Вчера только познакомились при вручении премий. А товарищ Эляс Абрам Моисеевич привел половину института вместе с директором. Вот лекция и получилась». «Случайно?» — опять ухмылочка. «По пьяному делу барон Биг проболтался. Он, когда узнал, что я из металлургического города...» «Решил получить у меня бесплатную консультацию, а получилось, что выдал ценную информацию. Я и решил поделиться с компетентными товарищами». Петра отпустила. Брежнев не позвал бы его к семье, если бы хоть в чем-то подозревал. «Мне тут посоветовали использовать тебя для вербовки этого Бика. Сможешь?» «Леонид Ильич, Марсель Бик — это капиталист до мозга костей. Он ненавидит коммунистов, и завербовать по политическим мотивам его нельзя». А под принуждением, наверное, можно, но не факт, что он не заявит об этом в ДГСЕ и не станет гнать нам дезу. Тот, кто вам это насоветовал, либо совсем не специалист, либо враг нашей страны. "Ну-ну, мне Семичасной сказал, что это идея Михаила Андреевича", насупил брови Брежнев. "Не считаешь же ты Суслова врагом?" "Не ещё как считаю", хотелось прямо закричать. "Нельзя, Брежнев его ценит и верит". «Ну что вы, Леонид Ильич, отцу слова я видел только хорошее. Значит, он просто не обладает всей информацией. Биг с помощью меня заработает кучу денег, именно поэтому и общается со мной. Капиталист везде ищет выгоду. Именно так его и надо использовать. Он получает выгоду от моих произведений, а я и вся страна от его недальновидности и недооценки моих умственных способностей». «Умный? Да не сверкай глазами, сам знаю, что умный». И коммунист настоящий. Пойдём, выпьем по 100 г перцовочки и ставь песню про войну. Прежний был одет по-домашнему в синий спортивный костюм, причём рукава куртки были ему чуть велики, и он загнул манжеты, демонстрируя обмётку резинок. Иокорный бабай, генеральный секретарь, ходит в импортном костюме не по размеру. Сейчас Брежнев куртку расстегнул, да ещё и ворот рубахи ослабил, совсем как уставший пенсионер. А сколько ему? Шестого года? Получается, шестьдесят первый идёт. Пенсионер и есть. Выпили, Пётр перемотал кассету, нашёл начало песни и включил. Эту вещь они разучили недавно, и участие Петра в её создании было близко к нулю. Текст вспомнила Вика, она же и музыку подобрала, целый вечер третируя гитару. Потом аранжировку сделал Гоффман, а вот Пётр песню слышал в той жизни всего один раз. Понравилась, но не запомнилась. Песня называлась Про дедушка. Вот сейчас Маша, Вика её и избацала под весёлые аккорды из техники побеждённых. Была в тексте натяжечка. Пётр попытался её исправить. Даже не так, натяжек было много. Во-первых, в словах Про дедушка, про дедушка, он всю прошёл войну от Волги и до самого Берлина. Война-то точно не с Волги началась. Пётр заменил от Бреста и до самого Берлина. дальше ещё хуже. Он так рано ушёл на войну, был как я он в военные годы, ребёнком, что ли? Бред. Он уж взрослым ушёл на войну, был не молод в военные годы. Но дальше автор гнёт своё. Он защитником родины стал, хоть совсем ещё был мальчишкой. И к этим словам нет рифмы. Рифма нужна к слову вышел, то есть из победою к дому вышел. Получилось, он не гнулся от вражьих вспышек. Крябанул уж точно лучше, чем было. Вот и всё участие Петра. Была и ещё одна натяжка про дедушка. Война-то закончилась всего 22 года назад, но ведь если ушёл не молодым, то с натяжечкой и прокатит. Спели. Ну вот опять слёзы и все лезут с поцелуями. Ну с Галиной-то ещё и ладно бы, правда, дочь смотрит. А вот с Брежневым из бабушки Виктории сильная вещь. Пожал руку Ильепа, а Вика с внуками принялись обниматься с Машей и Таней. Полный хэппи-энд. «Лёня, за эту песню надо наградить Петра!» Неожиданно сказала своё и Виктория Петровна. «Тут по три раза на день думаешь, то ли наградить его, то ли в тюрьму посадить!» Пуркнул Лёня для проформы, но бабушка не дала увильнуть. «Петра нужно наградить орденом, а девочек путёвками в Артек!» «Как скажешь, командир!» обнял жену генсек. Ну и начали прощаться. Событие двадцать девятое. К министерству Штеля подъехал за десять минут до назначенной встречи. Подъехал в отвратном настроении. Макаревич в половине восьмого не зашел. В принципе, к Марку Яновичу особых дел не было, так обменяться информацией. но не пришёл. Более того, когда Пётр с тревогой поглядывая на часы, спускался в вестибюль, то показалось ему, что за ним слежка, и это чувство не покидало всю дорогу, а ещё предчувствие надвигающейся беды. Не прямо вот через 5 минут апокалипсис, а ещё меньше чувство тревоги. И это не было связано с ним. Именно про литовского еврея он думал в это время. В главный вход ломилась толпа, мужчины и женщины, спешили рулить автомобили строением. Когда спешишь, ведь всегда плохо получается. Вот и не стало именно по этой причине оно передовым. Спешили догнать Америку, потом разбитую и превращённую в руину Германию, а потом и нищие аграрные Испанией с грециями. Спешили, людей насмешили. Пётр подождал, когда толпа рассосётся и вошёл в фойе. До этого несколько раз прогулялся вдоль Ломоносова фасада. Красиво. Умели раньше строить. Нужно найти чертежи и возвести нечто подобное в Краснотурьинске, решил Пётр. Он протянул паспорт вахтёру в милицейской форме и сообщил, что на него должен быть выписан пропуск. И тут ему поплохело. Из-за спины вахтёра вышел пожилой седой человек и спросил: "Тежков Пётр Миронович?" Не узнать было сложно, столько раз в юности видел портреты. Это был Андропов. Дапрыгался. Стоп. Но ведь Андропов сейчас не в КГБ, он заведующий отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Проворонит и Чехословакию, и Польшу, а потом угробит страну, подсунув своего протеже. Может, задушить его прямо здесь? Нет, не успеет. Вон милиционер рядом. Вытижков снова пристал Андропов. "Я?" прохрипел в вдруг ставшем непослушным горлом. «А я Анатолий Маврикиевич Кригер, главный конструктор ЗИЛа. Товарищ министр просил вас встретить. Интересное, он вам дал описание, но узнаваемое. Человек будет стоять и удивляться, почему у него не берут автографа. Похоже, даже в лице изменились». «Смешно. Интересно, а этот немец знает, что он двойник Андропова? Хотя нет, он ведь двойник Андропова в старости, а Юрий Владимирович сейчас, наверное, выглядит иначе». Поднялись на второй этаж, миновали приёмную и оказались в огромном кабинете. Ну и как всегда, если и договаривались посидеть вчетвером, то этих четверых будет несколько партий. В кабинете навскидку было человек 15. Пётр Миронович, извините, не удержался, собрал, каких смог добыть конструкторов. Заинтриговали вы меня своим заявлением, что нам краснеть придётся. Вот не захотел краснеть один. Заходите и присаживайтесь вот сюда. Александр Михайлович Тарасов показал на ближайший к себе стул. «Со своими мазюками и завиральными идеями оказался среди настоящих спецов. Среди целой кодлы настоящих спецов. Заклюют. И не потому, что он выскочка, а потому, что они кодла. Они и без него знают, куда плыть. Придется менять сценарий и начинать с конца. Александр Михайлович, а можно я сначала озвучу свои предложения, не связанные с автомобилями?» «А что так? Все-таки испугались?» изобразил улыбку двойник Хрущёва прямо шоу двойников и все похожи на глав государства Нет, просто потом пойдёт ругань, и после этого предложение будут звучать по-другому, вполне искренне ответил Тишков. Думаете, поругаемся? Грошцы нас обещанию, если на нём не выбито пару зубов. Зачем тогда собирались? Попытался отшутиться. И то верно, бывало и за грудки друг друга хватать принимались. Ладно, уважаем нашего гостя. Послушаем мне про автомобили. А народ никак не отреагировал. Сидел и молча смотрел в переносицу. Дела. Петр достал из прорезанного портфеля картинки с санаторием в Трусковце. Проект уже утвердили в Министерстве цветной металлургии, и теперь у Петра были на руках не эскизики, им намалеванные, а вполне себе документы, в том числе и цветные картинки. Вот их он министру и сунул. Я предлагаю вашему министерству построить в Краснотурьинске противотуберкулёзный центр для работников вашего ведомства. Вот его проект. Тарасов изменился в лице, потом собрался, тряхнул головой, вытер лысину платочком и стал перебирать листки с красивыми деревянными теремами. Однако, полюбуйтесь, Виктор Николаевич, министр протянул листки сидящему с Петром мужчине. Пётр Миронович, вы не обижайтесь, что я вам людей пока не представил. Вы ведь всё равно сразу всех не запомните. Это в прошлом мой заместитель Виктор Николаевич Поляков в августе 1966 года был назначен генеральным директором строящегося Волжского автомобильного завода. А почему в Краснотурьинске, а не в Крыму? Правильный вопрос. Можете строить и в Крыму, но тогда я за его эффективность не отвечаю, пожал Пётр плечами, а что ещё ответить? Давайте я справку дам. В Краснотурьинске научились лечить туберкулёз. помог Тразав. Даже так? А почему этот опыт нельзя развернуть на всю страну? Опа, попали. Вот ведь гад этот Поляков, лучше бы о качестве будущих Жигулей думал, не рассказывать же о собаках. Эксперимент незавершён. М-да. А что, Волжский завод вложится в строительство готов оплатить пару таких домиков? Дальше пошло веселье, и в результате и ЗИЛ, и ГАЗ, и АЗЛК тоже согласились стряхнуть мощной Это уже не маленький санаторий, а и в самом деле центр, где столько собак брать. Пётр Миронович, а не объясните эту гадому, вам-то это лишняя головная боль зачем? Опять Поляков. Что ж, на самом деле нуждается в объяснении. Я хочу сделать из Краснотурьинска Нью-Йовсиуки. Но это не ответ, так сразу последует новое зачем? Теперь на полминистр. Хочу, чтобы в моем городе жили обеспеченные, довольные жизнью люди, не стояли в очередях, не завидовали москвичам, что у них есть большой театр и цирк на Цветном бульваре. Хочу, чтобы было все наоборот. А можно и мне вопрос задать товарищу?» Маленький потлатый человек из последних рядов тянул руку, прямо как школьник, выучивший урок. «Слушаю. А как противотуберкулезный центр приблизит вашу мечту?» И с гордым видом Наполеона сел. Ну, прямо разгромил. о стрельц. Очень просто. Вы ведь не откажетесь снабжать всем необходимым пациентов и медиков с обслуживающим персоналом. Нужна высокобелковая диета: красная и чёрная икра, телятина, нужны фрукты. Но и врачи, которые вылечат ваших родственников и знакомых, ведь будут надеяться на первую очередную покупку автомобиля. Вот такой я материалист и крохабор, ни капли коммунистического духа. Пойдёте ко мне замам, покачал головой Тарасов. Такие крохоборы ой как нужны. Кто же будет заниматься нею-восеками? Уже Фурцевой два раза отказывал. И три раза председателю Свердловского обл. исполкома. Жаль. Хорошо, с первым вашим предложением согласен. Оставляйте документы, лично буду контролировать прохождение в инстанциях, а то похоронят под грудой ненужных бумажек. Давайте второе. Хочу показать еще рисунки, но прошу об этом никому до принятия решения не рассказывать. Пётр вытащил из портфеля следующую папку «Оскар-шиватель». «Всё так серьёзно?» – нахмурился Тарасов. «Будущие партнёры могут взбрыкнуть. Сначала надо подписать договор». «Хорошо, давайте пообещаем, товарищи!» – министр окинул взглядом собравшихся. Погудели. Пётр вздохнул тяжело. Разве удержат секрет 17 человек? «Значит, нужна огромная скорость в реализации. Придётся, может, и дорогого Леонида Ильича задействовать». Сказал же, чтоб обращался, если что. Протянул папку Тарасову, тот развязал тесёмочки и достал рисунки в цветном карандаше. Но «Ну, ни хрена себе. На рисунке в жёлто-оранжевых чёрных тонах был нарисован скутер Malaguti Madison 3 и LKA 125. Когда Пётр трудился в Качканаре, такой был у одного его рабочего. Красивый зараза. Что это, Пётр Миронович? Бля, да тут ещё один. Второй ведь ещё круче Honda Elysium, скутер с крышей. Но какой скутер? Словно сошедший из фильма фантастических про далёкое будущее. Даже для 2020 года круто, а тут этот был как и оригинал в бело-оранжевой гамме. Это мотороллеры, которые я хочу выпускать в Краснотуринске. Ходовая и двигатель от Чизеты. Товарищи, посмотрите, Тарасов пустил листки по рукам. Ажаташ спал только когда министр изо всей силы хлопнул ладонью по столу. В общем, так, Пётр Миронович, завтра я иду к Асыгину. Какие к чёрту васюки? Вам надо у нас работать. А я иду к Бережневу. Он обещал помочь отбиваться от заблуждающихся. Темнил, так сходи, проверь по любопытству у самого генерального секретаря. Тарасов покраснел и сел, отдышался, рыкнул на мосовку, шишукающуюся. Не злагайте ваш план. План прост. Я вопрекратила выпуск мотороллеров ЧЗЭТа. Не берут. Заключите с ними договор о поставке всех запчастей, кроме корпуса. Причём не россыпью, а в сборе узлы и отлаженные. Корпуса делать самим. Пластмассой займётся мой знакомый барон. Слышали фамилию Биг? Вот он. Краснотуринский, строим бараки и размещаем там оборудование, листогибочное и для контактной сварки. Если в СССР это проблема, то оборудование поставит Марсель Биг. Я договорюсь. У Явы покупаем детали с договором, что они нам постепенно налаживают выпуск все большего и большего процента деталей, вплоть до полной самостоятельности. Постепенно строим нормальные корпуса и переносим оборудование туда». Кроме того, нужно заботиться патентами, а то акулы империализма быстро скопируют. Рекламу я беру на себя. Если фильм Римские каникулы заставил тысячи и тысячи людей купить себе Motorola, то уверяю вас, мой фильм заставит десятки миллионов человек по всему миру купить именно Motorola Крылья Родины. На этом изложение бизнес-проекта считаю законченным. Разрешите получить замечания. Молчали оптикали. Не потянет страна 2 таких гиганта. первым испугался директор Ваза. Я обещал Екатерине Алексеевне Фурсовой, что за несколько лет закрою ваш кредит в 300 миллионов долларов своими песнями. Правда? Это подлатый товарищ теперь вылез без разрешения. Халерик. В ней всяких сомнений, лишь бы не помешали. Не понравились Петру перешёптываниясу слова спельши. Те ещё новаторы, консерваторы. 300 миллионов долларов за песни? Не унималась галёрка. Мы же собирались не обсуждать достоинства и недостатки моих стихов, поставил Потлатов на место Тишков. Да, Виктор Петрович, давайте не отвлекаться. Знакомьтесь, Пётр Миронович, это Виктор Петрович Сорокин, заместитель начальника экспериментального учебного цеха, а до этого работал заместителем начальника прессового корпуса Горковского завода. Про него я вам и говорил. Вернёмся к нашим баранам, устало усмехнулся Пётр. Нет, Пётр Миронович, здесь не решим. Нужно проконсультироваться с Мешторгом, с юристами, посмотреть планы на этот год. Где-то ведь ужаться придётся, даже если только бараки. Звучит просто, но ведь нужны и люди, то есть дома, садики, школы, столовые. Да что я вам рассказываю, вы ведь первый секретарь Горкома, сами всё прекрасно понимаете. Идея замечательная и, скорее всего, очень своевременная. Обещаю лично курировать каждый чих. Создам отдельную группу с этим пока всё. Что ж, теперь, может, вернёмся к автомобилестроению? Почему нет? Штели достал третью папку и положил перед министром. Подпрыгиваний, как с мотороллерами, не было. Устали прыгать. Молча передавали листы друг другу, пока последний вноске оказался в руках Тарасова. "Сильно. Что скажете, Юрий Наумович? Ваша епархия?" "Это Пётр Миронович, Юрий Наумович Сорочкин. Конструктор-лауреат сталинской премии за 1943 год." До 1963-го главный конструктор завода «ПАС» имени Жданова, а сейчас заместитель главного конструктора «ГАЗа» по кузовам. Представительный седой мужчина, что сидел рядом с потлатым Сорокиным, встал. Прокашлялся, поправил галстук, потрогал пуговицу. А время? Сейчас полно работы с кузовом «ГАЗ-24». Не знаю. Красиво и функционально, конечно. Где раньше-то были товарищ поэт? И сел. «Есть еще мнение?» – Тарасов обвел молчащий кабинет взглядом. «Нет, не правы вы были, Петр Миронович, не будет драки. Стыдно им. И мне стыдно. На словах есть, что добавить?» «А как же? Я купил две «Волги», гонорар за книги потратил. Уже сделаны пресс-форумы для трех дверей, заканчиваем четвертую. Через пять, максимум шесть месяцев, эти машины будут ездить по нашим Васюкам». Покажу Брежневу, вы же и все слышали про его страсть к хорошим машинам. Он вас пожурит по-отечески, а я за это время свяжусь с людьми из ЦНИИТа. Они сейчас в сотрудничестве с Уфимским моторным заводом пытаются смонтировать свой инжектор на несколько серийных «Волк» ГАЗ-21. Что надо? Денег? Я дам. Нужен «Рэмблер Рэббл» 1967 -го модельного года, который выпускает фирма «Наш», входящая в состав концерна «АМС». На этой машине стоит инжектор. Я через баронна достану. А вы как делали машины с отставанием в 20 лет, так и будете делать потом в 30, а потом вообще перестанете. Кому нужны будут вёдра с болтами, когда можно будет купить Mercedes и тоже сил. Ну вот и зубы полетели. Это приподнялся Виктор Николаевич Поляков. Пётр Миронович, вы не обижайтесь, выслушайте. Конечно, сделаем и инжекторы поставите, и салоны как на картинках. Над вами план не высится горой неподъёмной. Я помогу не за 6 месяцев сделать, а за 3. Это ничего не изменит. А вот показать Леониду Ильичу это хорошая мысль. Он сороком хвосты накрутит, и нам достанется. И, может, вместо 24-й Волги будем ваших красавиц делать. Только и это отставание от Запада не изменит, лишь чуть сократит. Тут надо как во время войны, чтобы вся страна жила, рвала. А машину хорошую придумали. И себе такую хочу тем более с инжектором. Можно три. Заржали. Отпустила. Всё же не враги собрались, а настоящие конструктора и инженеры. 2 часа и не заметил, как пролетели. Начали прощаться. Давайте подведём итог, товарищи, похлопал ладонью по столу Тарасов. С противотуберкулёзным центром решили С через это и разберёмся, обещаю все усилия, на которые способен приложить по машинам. Схожу завтра к Косыгину, покажу ваши проекты, потом созвонимся. Виктор Николаевич, раз обещали опытные экземпляры сделать за 3 месяца, засучивайте рукава. По инжекторам купите Rambler Rebel, а с людьми из СНИИТА я сегодня же свяжусь. Всё, броти. Событие 30-е. Как там в песенке Гарика Сукачёва? Брёл, брёл, брёл в розовый край на солнце. Пётр решил до Лаврушинского переулка пешком прогуляться. Нет, не от самого министерства далековато. Дошёл до станции метро Кузнецкий мост, сел там в синий вагончик и доехал до станции Третьяковская с двумя пересадками. Шифровался. Продефилировал по Большой Ордынке и свернул в Большой Талмочёвский переулок и каждый раз при первой же возможности проверялся. Слежка была Этого мужика он вычислил ещё у министерства. Серые брюки, светло-коричневая вельветовая куртка, кепка чуть великовата, это птуну всё время поправлял. Или это привычка? Вот, не тянул он внешне ни на КГБшник, ни на мента, служащего в наружке, что ли, даже один раз специально пошёл на встречу с сопровождающим, чтобы разглядеть получше. Мужик дёрнулся и даже попытался отвернуться. Короткая стрижка, серые глаза, большой нос картофелиной. Нет, не спецслужба. Так да кто. В союзе писателей сразу попал в цепкие руки Смирновой. Вера Васильевна была не одна, попивала чаёк с последней женой Толстого, Людмилой Ильиничной Кристинской-Большовой. Красивая жгучая брюнетка, была лет 30 назад, но и сейчас в 60 была ещё хоть куда. Ухожена, напомажена, озолочена и абриллианчена. Пётра зацепил край сознания, те её вроде бы должны скоро ограбить, или путает. Ну нет. Вот ведь на ней та самая брошь, бурбонская лилия, яркий синий камень в центре. Что-то там с молдаванами, но это будет гораздо позже, кажется, перед Олимпиадой в Москве. Новостей было немало из самых хороших. То, что книгу Алексея Толстого с добавлением песен Тишкова и некоторых эпизодов от «Вдовы» перевели на французский и отдали месье Бику, причем лично и причем вчера, и сам он в Москве и желает свидеться с месье Тишковым. Вот с минуты на минуту и появится. Кроме того, книгу прочитала Вера Васильевна, отдала Федину, и они, посовещавшись, решили издать ее в СССР тиражом 200 тысяч. Гонорар Людмила Ильинична разделила по-честному. Ей две трети, за себя и покойного мужа, а Петру треть. А что, вполне справедливо, кто же от лишних трех с половиной тысяч откажется? Это за восемь песен коротеньких. Их в фильме больше, но в книгу они не втискивались, да и не нужны были. И в кино-то лишние. Дотягивали до двух серий. Следующая новость тоже интересная. Немцы, которые в ФРГ, договорились с немцами, которые ГДР, и купили у них перевод «Буратин». Но ведь немцы ГДР не могут торговать чужим. Перевод переводом, но нужно и с автором договориться. Прислали юриста, он тоже в Москве и тоже желает видеть Гера Тишкова. Придет через два часа. И на закусочку Чехии решили снимать фильм. Спрашивает, кто напишет сценарий? Ну нет, фильм хорошо, а сценарий плохо. Я готова принять участие. Так вот, зачем здесь богатая вдова, а зачем ей деньги? Продай пару вещицы из коллекции, хватит до самой смерти. И что нужно от меня? Ведь просто так даже Черей не вскочит. Несколько песен, немного музыки и согласия, но ещё иногда буду звонить консультироваться. Однако остались песни из прошлого фильма, но их ни Пётр, ни Вика почти не помнили. Так, отдельные слова и кусочки мотива. Только ведь раз они и не запомнились, то значит, и до бессмертной пока живут на свете дураки не дотягивают. Придумывать самому, а смогём. Что-то из не вышедших ещё мультфильмов переделать. А дамы смотрят в упор. Им надо. Престиж. Так и ему не помешает. Много ли зарубежных фильмов снято по русским сценариям? Хорошо, сроки. месяца 3-4. А там либо ишак, либо подешах сдохнут, похихикали. Если песни будут по качеству как предыдущие, то гонорар пополам годится, и серьёзное такое выражение облагородно стареющего лица. Договорились. Бонжур. Как поживаете? Извините, на французском. Это в дверь постучали, и в проёме нарисовалась сладкая парочка французов. Увидев лишнего человека, барон попятился, но был мадам Толстой остановлен. «Тувабьон. Я уже ухожу, милости просим». «А договор?» — не понял Пётр. «Договор заключаем завтра и с Марселем». Улыбка барону. И с немцами. Сдвинутые брови. «Всё? Бонжурно». Людмила Иринична выскользнула за дверь. Пётр выложил на стол Смирновой готовую рукопись и повернулся к французам. «А не пойти ли нам перекусить в таком случае?» «И маковой росинки сегодня во рту не было», — предложил Бику Штелли. «Ну, не при Вере Васильевне же о делах скорбных калякать». «Тот ресторан, Прага», — с чудовищным акцентом, но на русском выдал капиталист. «Значит, осознал важность Петра и решил выучить русский молоток». «Один момент. Сейчас позвоню, попробую договориться». Петр набрал номер Маркчана. К счастью, Петрос Мушегович был на месте. Поблагодарил за волшебную песню и легко, как истинный волшебник, разрешил ситуацию. Через 10 минут подъедет Серая Волга, отвезет в ресторан и дождется, чтобы отвезти назад. В ресторане встретят. Вот как надо работать. Зачем их заставлять дурацкие машины клепать? В отдельном кабинете Праги обменялись новостями под борщ и антрикоты. Не пили Петру еще с немцем встречаться, а и потом песни регистрировать. Первым начал барон. Кубик под названием Кубик-Бубик запатентован в Америке, Германии, Англии и Франции. А что? Пётр II другого названия придумать не смог. Нужно броское и непонятное, заменил одну букву. Асочленение и они тоже. Дальше. Во Франции на моём предприятии выпущена первая пробная партия. 1 мая поступит в розничные торговые сети. Вам я привёз 100 экземпляров в целый чемодан. Они у меня в номере. Я остановился в той же гостинице. Переводчица успевала и есть, и говорить с ненабитым ртом. Чутиса, что еле голодные после битвы с автомобилестроителями, разделался со своими порциями в пару минут, только за ушами пищало. Фигурки к сказке тоже в нескольких экземплярах отлиты и раскрашены, там же в номере. Хорошо. Поедем назад, я всё заберу. А что с издательством? Переводчик работу над вашими предложениями почти закончил. Он тоже аристократ, даже не барон, а целый граф. Его отец – бывший русский офицер. Фамилия Бениксон, Александр. Передавайте привет с родины. Вернуться не хочет? Не спрашивал. И последнее. Немцы, что купили перевод – это довольно крупное издательство детских книг. «Киндерброкхаус». Они откуда-то узнали и про фигурки, хотят купить по 10 тысяч экземпляров. Общая стоимость сделки 85.000 марок. Требуется ваше согласие. А ведь месье Бик и правда честный человек, мог и не говорить об этом или не мог. Немец через час ведь может проболтаться. Конечно. Да, вот реквизиты банка в Париже и номер счёта. Туда будут поступать все гонорары. Ничего не имеете против BNP Paribas Bank? Вот самая пориба, что в 2014 году заплатит рекордный штраф почти в 9 миллиардов за нарушение им американских санкций против Ирана, Судана и Кубы. Ну, да это в далеко. Название слышал ничего против не имею. Настала очередь Петра. Он достал из-под стола портфель с чудесами и вынул очередную папку с каршеватель. В ней были чертежи и эскизы с одноразовым бритвенным станком, тем самым Биком. Более того, был и сам станок. Сделали на зоне, и в ход пошли детские кубики. Чуть кустарно, но вполне функционально. И самое главное, можно потрогать. Можно брать с собой в командировку, можно купить в любом киоске, если забыл взять с собой Сент-Тропе. Можно предусмотреть женский вариант для брития ног с чуть более толстой ручкой для удобства, прокомментировал Штель рисунки. Марсель повертел станок, попробовал побриться, затем засучил рукава и срезал волосы на запястье. Admirablement, чутьесно, и принялся брить свою руку дальше. Magnific Humeint, гений. Но ещё бы вот только что делать с шиком и жилетом, как не создать себе конкурента. Запатентуйте и не продавайте патенты ни за какие деньги. Это золотая жила, я же не идиот, её продавать. Ага, как же тогда получилось с жилетом? Дальше идёт более сложная конструкция с тремя лезвиями и плавающей головкой, но она только в чертежах. Мои умельцы не смогли её сделать. Figdi, net, figna, сможешь? Net. Сможу, я сможу. Флаг в руке. Всё запатентовать, особенно в Америке и каждый узел отдельно. Во компрене тоже можно ломанным французским похвастать. Конечно, компрене. Ещё одна идея вакуумная упаковка. Это полиэтиленовый контейнер, лучше из прозрачного материала. Крышка, в ней клапан для подключения насоса и клапан с резинкой для подачи воздуха. Это ручной насос. Засыпаете в контейнер спагетти, закрываете крышку, потом откачиваете воздух. Макароны не портятся несколько дней. Или ягоды. А это упрощённый вариант контейнера, скажем, для заморозки ягод или для ношения на работу обеда. Здесь нет вакуума, просто плотная крышка. А это круглый вариант. В нём можно в розничной сети продавать, скажем, майонез или кетчуп. Берётесь? Дайте, дайте. Дёргаешь за резинку, и воздух заходит в контейнер, понятно. Нужно изучить рынок, но запатентую сразу, как вернусь во Францию, и пробную партию выпущу. Месье Этишко, как вам такие гениальные идеи в голову приходят? Не хотите переехать в Париж и устроиться ко мне на фирму заместителем? Смешно. Мне только что министр автомобилестроения предлагал идти к нему за вам, а до этого министр культуры. Спасибо. У русских есть поговорка: "Где родился, там и пригодился". Нужно жить по ней. Кстати, по автомобилестроению. Мне нужна машина, дорогая. Это седан Rambler Rebel 1967 года модельного года, который выпускает фирма Nash, входящая в качестве отделения в состав концерна AMC. только 1967 года, раньше не надо, там другой двигатель. Если не получится быстро достать американца, то сначала пусть будет купе Mercedes-Benz 300 SL Крыло чайки. Можно и даже лучше старенький 1955-56 года. Интересен двигатель. Он должен быть в очень хорошем состоянии. И про первую, и про вторую машину с инжектором Пётр прочитал, когда собирал материал для книги про мальчика попаданца. И вот пригодилось. «Я, заядлый автолюбитель, даже немного гоняю. Нельзя узнать, с чем вас привлекли именно эти машины». Бекуша тоже разделался с обедом и сейчас попивал лимонад. «Там нет карбюратора, чего скрывать-то?» «И сам разузнает, если захочет. Только при этом и еще кто-то узнает, что русские интересуются инжектором». «Точно про «Мерседес» помню, но «Боши» забросили эту идею. А мне интересно». «Гуд, как говорят наши друзья», будут вам обе машины. Хотя вы ошибаетесь, этот Mercedes очень дорогой. Их выпущено всего чуть более 1000 штук. Но надо, значит, найдём. Поспеяйшу, как с вами связаться? А как? Есть три варианта: через Смирнову, так себе вариант, если машины иметь в виду, через Сурцову, Екатерина Алексеевна пробивная женщина, но опять супердорогие машины и с её атеистическими взглядами лучше гусей не дразнить. Оставался Тарасов, тоже непростой человек, но он знает, зачем товарищу Тишкоу эти суперкары. Не поокрещаться и ко ресекать, для дела. Вот телефон. Это министр автомобильной промышленности СССР Тарасов Александр Михайлович. Он в курсе машин. Подождите, миссия Биг. Если это и вправду так дорого, то это только деньги, заработаем. Считайте это авансом. Ну и ладно. Всё, пора на встречу с Бошем. А с того кроме денег чего требовать? или вместо денег. Событие тридцать первое. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Ваш гонорар — двадцать тысяч марок. Немец был грузный. Красиво одет в светло-серый костюм, галстук подобран под рубашку. Пробор на светлой голове. Еще бы три десятка кило сбросить и истинный ариец. А так, пузан пузаном. Герфлигерт. А можно не деньгами? Петр придумал, что с немца стребовать. А что вас интересует? Русского Фриц не знал. Нет, Фриц это не прозвище, это имя. Фриц Флигердт. Немецкий уже Пётр знал так себе. Общались через переводчицу. Вроде бы Флигер это один из парусов. Моряками, значит, предки были. А интересует нас асфальтоукладчик. Бабам это у всех присутствующих челюсти отвалились. Присутствовали люди непростые, и Федин был и Фурцову позвали. Уж точно не каждый день ФРГш на издательство заключает договор с русским писателем, но Фурцовый один чёрт перебор, болеет за своего протеже и лебдит, а то отчебучит чего. И вот уже отчебучил. По земляка. Стоп, земляк это когда родились в одном месте. Штелитц был немцем, но родился в СССР и менять на толерантную Европу его не собирался. А как одним словом называются представители одной нации? Нацисты, смешно, соплеменники. Но причём здесь сопли? У немца тоже челюсть отвалилась, когда переводчица донесла до Фрица смысл просьбы. Долго искала синонимы. Асвальд Фертигер? О, я-я, Асвальд Фертигер. И без впавшей в кому старушки обошёлся Пётр. Он ей only habita, необычная просьба. «Вот гад оприкидывался, что великим не владеет. Санка собаки. И все же?» «Боюсь, что я не владею ценами на данную продукцию, но думаю, она стоит дороже 20 тысяч». Практически без акцента выдал Гер. «А вы увеличите тираж. С игрушками у вас и миллион экземпляров купят. Это ноу-хау. Никто еще так не делал. За идею надо платить. Мне нужен асфальтоукладчик». Федин и Фурцева начали рвать на себе воротники, старушка перевотчится судорожно сучить ногами. А немец улыбнулся. Достойный соперник, я проконсультируюсь, ответ завтра. Разрешите откланяться. Это он уже Фурцовый. Екатерина Алексеевна икнула. Немец посчитал это положительным ответом и отбыл. Федин вышел молча, если учитывать, что это его кабинет, то всё было плохо. За ним потянулись и прочие писатели. Ушла, вздыхая Смирнова. ушли перевочится и ещё одна женщина, тоже какая-то писательница, Пётр фамилии не запомнил, звать Людмила. А зачем она присутствовала при разговоре из органов? Ты рыкнулса. Это не было вопросом, это была констатация. Екатерина Алексеевна, вот увидите, завтра этот толстенький моряк придёт и подпишет договор. В договоре будет указана цена в сто с лишним тысяч марок, а не двадцать, которые он и мне хотел всучить, раз я нищий русский дурак. Налог, который возьмет с меня государство, увеличится в шесть, скажем, раз. А где здесь помешанные? А если не придет? А глаза загорелись, как у бездомной кошки на кринку сметаны. Отсутствие информации делает нас слабыми, а обладание ею не делает сильным, если ты до этого не был сильным. Барон Бик мне сказал, что немцы хотят заключить с ним договор на игрушки к моим книгам, а значит, хотят и со мной. Но ведь они капиталисты, а мы варвары и дегенераты, даже не люди, мы недочеловеки, онтерменше. Но побили мы ихнего Гитлера. Люди-то другие не стали, а значит, и мы не перестали быть недочеловеками. Но среди нас оказался один умный примат. «Немец обрадовался. Он придет, заключит договор и попытается меня обмануть, подсунув плохой асфальтоукладчик. А вы с Тарасовым должны найти информацию по этому вопросу, чтобы меня не обманули». «Но ты, Миронович, и нахал! А массаж ступней тебе не сделать!» Расцвела прямо Екатерина Великая. «А умеете?» — поржали. Отпустила. На смех заглянул и глава Союза писателей. Заходи, Константин. Пётр Миронович уверяет, что придёт завтра германнице подпишет договор, а он ведь провидец, проверим. Домал инфаркт хватит. А можно узнать, товарищ Тишков, зачем вам асфальт-укладчик? Сел на своё место, поёрзал на стуле, наверное, проверял, не закачался ли он под ним. Буду укладывать асфальт. Теперь всё разъяснилось. Опять посмеялись.